Глава 45. Тесса, держась подальше от стен, дабы избежать града стрел, я взмыла в небо над городом. Горящее масло осветило темноту жутким оранжевым светом, который прорезал туман. Кален расхаживал вдоль стены, его челюсть была напряжена. Когда он заметил меня, на его лице отразилось облегчение. Я приземлилась на стене подальше от лучников. Он подбежал и подхватил меня на руки. Я уткнулась лицом в изгиб его шеи, улыбаясь. «Меня не было минут десять, если не меньше», — пробормотала я ему, наслаждаясь ароматом его кожи. Он опустил меня на землю, обвил руками шею и страстно поцеловал. «В какой-то момент осознание того, что ты можешь быть в опасности, превратилось в пытку. Его глаза — Ожесточились от нарастающего рева чудищ, взбиравшихся на гору. Он повернулся к лучникам, которые выпустили еще один залп стрел. Останься со мной, скоро начнется битва. Оставалось только тяжелое ожидание. Торин стоял по другую сторону от Калина, крепко держась за свое копье. Финалла устроилась рядом со мной, со своими парными кинжалами, в то время как я предпочла тяжелый меч. «Последние недели у меня было мало времени на тренировки, но оружие в моих руках было прочным и успокаивающим. Лучше оно, чем что-либо другое. Лучше оно, чем смерть, которую я несла в своих руках». Легкий ветерок всего на мгновение отогнал туман с лица Калина. Он сам был похож на посланника смерти, даже несмотря на то, что его сила была приглушена. Мощь и ужас исходили от его тела, пульсируя в такт биению сердца. Кроме того, у Калина был наготове меч. А затем по стене скользнула когтистая лапа. Мгновение спустя прямо перед лучником показались сверкающие клыки демона тьмы. Фейри поднял лук, чтобы выстрелить в тварь, но челюсти зверя сомкнулись на его теле прежде, чем он успел выпустить стрелу. Хруст костей и брызнувшая кровь отозвались во мне, словно удар меча в сердце. Я медленно отступила, стиснув зубы, но заставила себя не отводить взгляда от демона. Несколько лучников закричали и отшатнулись. Чудовище двинулось, чтобы ударить ближайшего противника. Но кален пришел в движение прежде, чем когти оборотня успели кого-нибудь коснуться. Король тумана был воплощением вихра теней и скорости. Даже не имея доступа к своим способностям Фейри, он по-прежнему обладал силой и мастерством владения клинком. Он ударил мечом по шее чудовища и отрубил ему голову. Отсеченная голова упала и исчезла в тумане. Густая алая кровь капала с его клинка, когда он повернулся ко мне. Легкая улыбка тронула уголки его губ, и я не смогла удержаться от ответной улыбки. Мое сердце всколыхнулось. Так долго, веками, Калин ненавидел себя за то, кем он был и за то, на что он способен, но сейчас на его лице не было ни следа отвращения, ни сожаления, ни стыда, ничего, кроме понимания. Он нужен своему народу, и он с радостью сражался бы за них. Калин обернулся, когда еще одно чудовище перелезло через стену. «Отступайте!» — крикнул он лучникам, когда еще трое демонов тьмы запрыгнули на зубчатые стены. Лучники бросились в рассыпную, и тогда Калин кинулся в бой, рассекая плоть и мех, подобно смерчу смерти. Туман закружился и расступился вокруг него, словно отвечая на его бешеную атаку. Финелла и Торин, выжидая, стояли по обе стороны от меня. Как только мы замечали, что наш лидер начинает сникать или в драку вступило слишком много монстров, наш отряд вступал в бой. «Туманы все еще движутся вместе с ним», — пробормотала я Торину. «Как ты думаешь, это означает, что его сила, та, что уничтожает все на своем пути, вернулась?» «Я не знаю» сказал Торин, но он никогда бы не использовал ее в ближнем бою подобным образом. Это могло бы разрушить всю стену. Финелла, стоявшая по другую сторону от меня, вдруг зашипела. Я повернулась и увидела, что на ее руке пузырится кровь, там, где она сама порезала кожу клинком. Капли брызнули на камень. Через мгновение она вытащила лоскут ткани из кармана и намотала на руку. «Я не исцеляюсь», — сказала она, побледнев. «Что бы ни приглушало наши силы, оно здесь, и оно сильнее, чем раньше. В Гейлфине у меня еще была возможность излечиться». Страх пронесся по моим венам, когда еще несколько демонов тьмы перемахнули через стену. Их когти врезались в камень, и куски амбразуры, отламываясь, покатились вниз по склону горы. «К оружию!» — крикнул Торин, поднимая копье и бросаясь в гущу сражения. Сердце ощущалось где-то в горле. Я схватила меч и бросилась вперед с Финеллой у плеча. Демон тьмы приземлился перед нами. С его клыков капала ядовитая слюна. Он повернулся к Финелле, и его когти клацнули по камню. Финелла взревела и полоснула зверя кинжалами по горлу, но он увернулся в сторону. Я замахнулась мечом целясь ему в спину, но он каким-то образом почувствовал мое присутствие и взмахнул хвостом. Он врезался мне в бок, сбив с ног. Боль пронзила мою спину, когда я ударилась о камень. Я моргнула, чтобы отогнать боль, и поднялась на ноги как раз в тот момент, когда зверь замахнулся когтем на Финеллу. Она низко пригнулась и затем отскочила в сторону, прежде чем повернуться к существу. Ее клинки сверкнули в темноте. Существо попятилось, снова замахнувшись на меня хвостом, но на этот раз я увидела, как оно приближается. Я ударила его клинком по хвосту, рассекая плоть и шерсть. Хвост повалился на землю. Когда рев зверя сотряс камни, брызги крови окатили мои руки. Я проглотила подступившую к горлу тошноту, когда чудовище повернулось ко мне, и закричала прямо в лицо. Его горячее дыхание перекинуло мою косу через плечо, и меня обдало запахом гнили и бурлящей смерти. Сердце бешено колотилось. Я наклонила меч и направила острие в выпуклый красный глаз чудовища. Оно сделало шаг назад. Финелла с ревом выскочила из-за его спины и вонзила оба своих кинжала ему в бока, Зверь закричал и метнулся к ней, широко раскрыв пасть, но из-за пота, крови и, возможно, даже страха, руки Финеллы соскользнули с рукоятей, и она потеряла свои кинжалы в плоти чудовища. Демон тьмы развернулся к ней, щелкая клыками. Страх на ее лице заставил меня содрогнуться. Даже не задумываясь, я прыгнула в воздух. У меня за спиной выросли крылья и я вонзила свой клинок в шею чудовища. Кровь брызнула мне в лицо. Чудовище замерло, а затем его тело тяжело рухнуло на каменную стену, сотрясая ее. Я приземлилась на корточке рядом с Финеллой, расправила крылья и улыбнулась. «Видишь, мечи иногда могут быть полезны». Она рассмеялась, но по бледности ее лица и капелькам пота на лбу я поняла, что она потрясена больше, чем хотела показать. Мне было знакомо это чувство. Позади меня раздался еще один крик. Мое сердце бешено заколотилось, сдавив горло, и я вскочила на ноги, чтобы встретить новую угрозу лицом к лицу. Но это был всего лишь рев другого зверя, на этот раз умиравшего от копья Торина. Его наконечник пронзил глаз демона тьмы и погрузился в череп. Секундой позже свет в глазах чудища погас. Я напряглась, готовясь к тому, что следующая группа врагов будет карабкаться по горной стене. Финала вытащила свои кинжалы из шерсти павшего зверя и подошла, чтобы встать рядом со мной. Мы обе вглядывались в туман, наши тела были напряжены, оружие поднято. Тишина и неподвижность – были нам единственным ответом. Калин нахмурился и жестом подозвал лучников, прежде чем осмотреть поврежденные бойницы. Воины бросились к нему, плеснули еще немного масла в темноту и подожгли. По мере того, как проходили минуты, сердце сжималось в груди. Приближался ли кто-то еще? Конечно, все не могло быть так просто. Сколько их было? Кален подозвал Фейри, все еще находившихся на сторожевой башне. Фейри прислонился к деревянным перилам, его светлые волосы упали на острые скулы, и он крикнул в ответ «Я насчитал 20? «Двадцать? И это все?» «Почему-то мне показалось, что их было одновременно мало и много. Но 20 плюс те, кого убили лучники. Сколько же демонов тьмы, Мы видели в том лагере. Их было гораздо больше, чем тех, с которыми только что столкнулись. Возможно, враги поняли, что не смогут прорваться в этот город, посылая монстров на стену, и поэтому они сдерживали остальных. Калин обратился к воинам, собравшимся вокруг него, подтверждая мою догадку: Перекиньте мертвых чудищ через стену, отправьте их туда, откуда они пришли. Давайте отправим послание нашим врагам». Воины Дубноса захлопали и закричали. Поднялся легкий ветерок, и их восторженные возгласы разнеслись по улицам позади нас. А потом все принялись за работу. Мы с Финеллой оттащили поверженного зверя к стене и сбросили его вниз. Он исчез в темноте вместе с остальными убитыми чудищами, превратившимися в клубки шерсти окровавленной плоти. Нам не потребовалось много времени, чтобы расчистить стены, хотя на камне остались следы битвы. Звери уничтожили горстку наших лучников. Несколько воинов собрали павших и унесли, пока друид Балфар наблюдал за происходящим на хмуре в брови. Он последовал за ними, спускаясь по каменным ступеням во внутренний двор, ведущий к храму. В конечном счете они будут похоронены в катакомбах под городом. Снова воцарилась тишина. Я наблюдала, как кален расхаживает вдоль обвалившейся части стены, там, где демоны тьмы начали атаку. Он явно не думал, что все кончено, как и я. «Хорошо сражалась», — Финелла сжала мое плечо. Я улыбнулась ей. Это была высокая оценка. «Ты тоже». «Я у тебя в долгу. Снова». «Финелла, ты не обязана». Ее рука крепче сжала мое плечо. «Я ошибалась в тебе, как и мой кузен. Не имеет значения, смертная ты или в твоих жилах течет божественная кровь. Из тебя выйдет отличная королева, и я с радостью буду служить тебе». Я открыла рот, пытаясь подобрать нужные слова, но Финелла отвернулась и начала вытирать свои окровавленные кинжалы. Разговор был окончен. Я улыбнулась и подошла к Калину. Он замедлил шаг, когда я приблизилась, но напряжение на его лице не исчезло. Это не должно быть так просто. Я согласна. Я могла бы спуститься туда снова. Посмотрим, что сейчас делает враг. Они могут ожидать этого сейчас поскольку ты уже сделала это однажды. Я не буду так рисковать тобой». «Справедливое замечание, но должно же быть что-то...» «Ваше Величество!» — крикнул один из лучников. Мы повернулись к женщине Фейри, которая указывала вниз, в туман. «Приближаются еще звери!» «Тесса, возвращайся к Финелли и Торину!» — скомандовал Калин. «Лучники, давайте попробуем что-нибудь новенькое!» «Смажьте свои стрелы горящим маслом и приготовьтесь». Лучники выстроились в строй и подожгли свои стрелы. Скрип туго натянутых луков эхом разнесся в тишине, перекрывая даже стук моих сапог. Я скользнула к Финелле как раз в тот момент, когда полетели горящие стрелы, неся с собой ураган пылающей смерти. Внизу на стене закричали чудища, когда стрелы попали в цель. Пламя вспыхнуло в ночи, осветив туман. На мгновение небо озарилось оранжевым, а затем свет погас, скатившись с горы в темноту. Несколько мгновений прошло в напряженной тишине, пока мы ждали следующего штурма. Ожидание было подобно ударам молота, который стучал в такт с моим бешеным сердцебиением. И я поняла, что в этом и был смысл. Такова была стратегия врага. К этому времени мы израсходовали большую часть нашего топлива. Мы никак не могли предугадать, когда они предпримут следующий шаг. Это могло произойти в любой момент. Боги хотели вывести нас из себя, хотели заставить попотеть. Тишину прорезал звук. Тук, тук, тук. Он был таким громким, словно тысячи людей колотили в дверь. «Они снова идут!» – взревел Ферри со сторожевой башни. Я сжала меч и стиснула зубы. Они действительно приближались, и, судя по звукам, на этот раз их было гораздо больше. «Натянуть тетиву!» – крикнул Калин лучником. Луки, почти заглушаемые приближающимися снизу ревом, заскрипели. «Стреляйте!» Стрелы просвистели в тумане, а затем вонзились в плоть. В ответ – раздались крики, но этого было недостаточно. Совсем недостаточно. Десятки тварей прорвались сквозь туман и очутились на вершине стены. Их злые красные глаза скользнули по собравшимся фейре, а затем чудища бросились в атаку. Калин начал свой танец смерти. Он пронесся сквозь туман, его меч разрубил одного зверя, затем другого. Но на этот раз их было слишком много, чтобы он смог справиться с ними в одиночку. Схватив рукоять меча, я бросилась вперед, а Финелла и Торин прикрывали меня с флангов. Мы вступили в схватку как раз в тот момент, когда два демона тьмы выскочили на зубчатые стены и сбросили нескольких лучников в туман. Те закричали, падая, и этот звук наполнил мое сердце ужасом и злостью. И гневом злобным, праведным, дарованным богом гневом, он растекался по моим венам, как яд, побуждая меня двигаться вперед, побуждая разорвать этих тварей на части. Я закричала от ярости, когда ближайший демон бросился на Финеллу. Мой клинок перерезал ему горло прежде, чем он успел приблизиться. Перед глазами все покраснело, и не только от крови, которая теперь лилась на камни, но и от той, лютой ненависти, что переполняла меня. Финелла и Торин повернулись к другому зверю. Они атаковали его вместе в то время, как я столкнулась со следующим, который подкрадывался ко мне. Прищурив глаза и одарив существо злобной улыбкой, я согнула колени и приготовилась к нападению. И тогда я услышала это. Возгласы, визги и вопли ужаса, Крики, которые доносились не с крепостных стен или горной гряды, они доносились с городских улиц.